Глава 27. Вечеринка в тюрьме. Заходи. Заходи. Дежурный загремел ключами, отпирая решетку. Я шагнула через порог и остановилась под устремленными на меня со всех сторон взглядами. Общая камера в приморском участке была, а пожалуй, не меньше, чем в центральном столичном. С такой камерой Им даже день адепта, плавно переходящий в день имперского десантника, не страшен. Даже с компанией из пяти дамочек разной степени потрепанности клетка казалась почти пустой. На мужской половине народу было и того меньше, всего четверо. Четверка устроилась у разделяющей мужскую и женскую половину решетки, всячески пытаясь привлечь внимание заточенных по другую сторону дам. Дамы горделиво игнорировали, не забывая при этом ревниво коситься друг на дружку. Помнили, что их на одну больше, чем кавалеров. Грохот засова заставил их отвлечься друг от друга и с любопытством уставиться на нас. Я мазнула взглядом по любопытным лицам. У меня перехватило дыхание, и я торопливо уткнулась взглядом в пол. Спасибо старым, еще с войны оставшимся рефлексом. «Нищая поберушка, прячущая глаза перед алиманским офицером, это нормально, а вот разглядывающая его как товар на прилавке, взять или ну его, уже как-то настораживает». Вот и теперь я изучала носки собственных туфелек и слушала, как дежурный полицейский гремет ключами в замке. «Пошла». Меня подтолкнули в спину, и я влетела в камеру, с трудом удержавшись, чтобы не ляпнуться на четвереньки. Дежурный цокнул языком и глумливо процедил. «Надеюсь, вам понравится здешнее общество, леди!» С грохотом захлопнул решетчатую дверь, и, тяжело печатая шаги, будто ожившая статуя правосудия с фронтона, удалился прочь. Я постояла мгновение, прислушиваясь, а потом медленно отвела в сторону упавшие на лицо волосы. Пятерка здешних обитательниц, редком, как птицы на ветке, сидели на привинченной к полу железной скамье и пялились на меня. «Это ты, что ли, братца родного, прибила, фря столичная?» Окидывая меня изучающим взглядом от растрепанных волос до испачканного пылью подола, прогудела могучая бабища в заляпанном подозрительно бордовыми пятнами переднике. «Мы тут все бабы честные!» «Ну, а кроме Амелькиот?» «А чего я-то?» — немедленно окрысилась и впрямь похожая на потрепанную крыску тощая рыжуха. Дык «Да шлюха ты!» Слегка даже извиняющимся тоном, дескать, и рада бы не упоминать таких интимных подробностей. «Ну что ж поделаешь?» — напомнила бабища. Рыжуха в ответ вздохнула и кивнула, будто клюнула острым носом. Согласилась. «Скрасть там чего?» Бабища тяжеловесно заворочилась на скамье. На базаре кого обсчитать? Уперла пудовые кулачищи в колени и начала медленно подниматься. Кулаком по темечку приголубить, коли крик поднимет. И с каждым словом воздвигаясь все выше и выше. То дело такое. И, наконец, нависла над маленькой мной, как осадная башня над садовым домиком. А родную кровь убивать? Такие нам то обезнадобности. И она увесисто соданула кулаком в ладонь прямо перед моим носом. Так что тугая воздушная волна ударила мне в лицо, заставляя зажмуриться. Я приоткрыла один глаз, поглядела в нависшую надо мной гневную красную физиономию. Даже широкие, как две щетки, брови бобищи торчали воинственно. Я скривила губы, прыгнула вперед. обеими руками схватила бабищу за лямки передника и, горестно взвыв, уткнулась лицом в ее пышную, как две подушки, грудь. «Братик мой!» Я надрывно разрыдалась, отпуская на волю все, что безжалостно заперла в душе еще пятнадцать лет назад, уходя из дома. Я сижу на ковре в детской, а Тристан напротив, высунув кончик языка, строит замок из кубиков. «Прекрасный замок для прекрасной принцессы Летиции. Моя спальня. Мы с Тристаном головами на одной подушке. И он читает мне сказки, поворачивая книжку так, чтобы видны были картинки. Я решаю податься в пираты, как предок де Молино. А Тристан находит меня у моря и несет домой на спине, потому что туфли я утопила». Я падаю и реву, а Тристан уже не мальчишка, адепт академии, почти совсем настоящий маг. Отбрасывает всю важность и мчится мне на помощь. Раньше, чем мама, раньше, чем отец. Я утыкаюсь ему в плечо и плачу уже сладко-сладко, чувствуя, как меня гладят по голове. Меня неумело погладили по голове, цепляясь криво обрезанными ногтями за спутанные волосы. «Ну, чего ревешь-то? Чего теперь-то реветь, тет? Прогудела бабища и снова погладила, едва не вдавливая остатки прически мне в череп. «Вот именно! Ну, не убивала бы его, если уж так от этого расстраиваешься!» Согласно закивала рыжуха. «Не убивала я!» — взвыла я. «Он же мой брат! Он меня... он меня плавать учил!» И я снова заревела, сама не понимая, пытаюсь ли я просто поладить с сокамерницами или... Два года в Северной Академии, тогда казавшиеся такими тяжелыми, а потом в воспоминаниях превратившиеся в самые лучшие, я захлебывалась яростью и горечью. Замок из кубиков, сказки, прогулки... Картинки из детства казались мне грязными, будто замаранными тем, что случилось потом. По ночам, падая в кровать после очередного изматывающего дня, я с болезненной тщательностью воскрешала их снова и снова, пытаясь понять. Тристан всегда меня ненавидел? Всегда видел во мне только соперницу в грядущем разделе наследства? Или это Марита его настроила?» Или во всем виновата я сама? Где? В какой момент я перестала быть любимой сестренкой, а стала помехой, от которой надо немедленно избавиться, чтобы стать единственным наследником? Пусть даже для этого отдать в полную власть безумных де Орва. Или всегда была, а все мои счастливые воспоминания всего лишь гадкий обман, ловушка для наивной глупой девчонки». Потом началась война, и я просто забыла о Тристане. Трудно, знаете ли, вспарывать горло альманскому офицеру, а думать о том, как тебя ужасно обидел оставшийся вдалеке в полной безопасности старший брат. То, что все, кого я знала раньше, до Северной Академии и войны, живы, здоровы и в безопасности, не радовало меня и не огорчало. Они просто для меня не существовали». Алиманцы в ту пору были мне родней родных. Нас связывала жизнь и смерть. Их смерть и была моей жизнью. Я жила для того, чтобы они умирали. И так продолжалось все три долгих года, до самого победного конца. А потом Тристан с Маритой и имение, и все проблемы, и беды моей юности оказались далеко-далеко, словно все, что тогда было, превратилась в одно из сказок, что читал мне Тристан в детстве. Мило, красиво, не со мной. У меня другая жизнь, где ни Тристану, ни даже алтарю семейства Де Молино не оставалось места. Но с алтарем я уже объяснилась и даже помирилась. А с Тристаном... С Тристаном не смогу помириться никогда, потому что он мертв, мертв, мертв. Кто-то убил его, прямо у меня под носом. Моего брата, да как они посмели!» И я зарычала прямо в пышную грудь бабище «Ой, да не убивайся ты так!» Безуспешно пытаясь оторвать меня от фартука, в который я вцепилась, как алиманцу, в глотку, гудела над головой бабища. «Садись, садись, говорю, в ногах правды нет». «Вот же ж, бедная девка, мало что брата убили». Так еще и саму обвиняют. Я... я не... убивала!» Стуча зубами по горлышку подсунутой мне бутылки, простонала я. «Да уж понятно! Что ж я не виноватую от виноватой не отличу!» Авторитетно объявила бабища, продолжая наглаживать по волосам. «Виноватая была б! Так бы, небось, не рыдала!» «А как?» Заинтересовалась рыжая Амелька. «А по-другому!» Отрезала бабища, толчком мощной груди отодвигая мельку в сторону. Женщины не меньше мужчин любят играть в кто главнее, только делаем мы это более разнообразно. У мужчин все просто. Главнее, кто сильнее – мускулами, властью или деньгами. У нас все гораздо сложнее и неоднозначнее. Например, в постоянном соперничестве между леди Мариной Главой клана морских воительниц Сейлор и тетушка императора принцессы Голден, председательницей правления имперского золотого банка, выигрывает та, у которой талия тоньше. Хотя новые сережки или любовник тоже могут качнуть чашу весов. Так вот, грудь, на которой рыдают, это главная грудь. Можно сказать, альфа-грудь, как альфа-уоборотник. Такая альфа-грудь моментально осознает свою ответственность. Я теперь ее стая, и обо мне надо заботиться. на выпей, полегчает». Из-под железной скамьи была аккуратно извлечена пузатая винная бутылка. «Пей и рассказывай». И первым делом сама, приложившись к горлышку, она сунула бутылку мне. «Какое хорошее вино!» Сказала я, задумчиво принюхиваясь. Пахло гранатом и цветами, разогретыми на солнце. Я поскребла обрывок, сорванный с бутылки этикетки. «Мир не без добрых людей. Угостили, вот». Амелька отняла у меня бутылку раньше, чем я успела отхлебнуть. И сама от души приложилась. «А ты рассказывай, рассказывай». Что рассказывать? Я скуксилась. «Сами погнали, сами обратно позвали». видят боги я ехать не хотела для убедительности я стукнула себя в грудь это было признано существенным аргументом дамы закивали бутылка снова пошла по рукам но брат же зовет родная кровь а они всем то я им не хороша и работаю и веду себя не так и вообще позвали зачем если я им не такая я не навязывалась потом и вовсе брата убили я взвыла «Получилось лучше, чем в первый раз, потому что больше я не плакала. Все. Мертвому – покой, живому – бой. А жена его и говорит – ты убила!» Взвизгнула я и с размаху ткнула пальцем в Амельку. «Я?» – она попыталась спрятаться за бутылкой. «Да не ты, ты, а она!» – бабища кивнула на меня. она?» – обалдела, повторила Амелька и пьяно икнула. «Да не она, а жена! Вот же ж дурно!» Бабища отняла бутылку. Амелька подумала-подумала и заключила. «Гадина!» «Я?» — возмутилась бабища и принялась медленно и грозно воздвигаться со скамьи. «Да не ты!» — Амелька вяло махнула в ее сторону. «А она?» Бабища перевела грозный взгляд на меня, но Амелька уточнила. «Та, которая жена!» «Еще какая!» Бабища плюхнулась обратно на скамью. «На что хочешь, спорю, она мужика и прибила». «Марита?» — я похлопала глазами. «Зачем?» «А зачем бабы убивают? Или за деньги, или из-за другой бабы?» — авторитетно пояснила бабища. «Хм...» Назвать барышню тутц другой бабой у меня не поворачивался язык. Но формально моя сокамерница права. Другая баба имелась». А вот деньги... Так не получит она ничего без Тристана. У них же детей нет. А кто получит? Немедленно заинтересовалась бабища. Так я, наверное. Потому тут и сидишь. Ласково протянула бабища, и пудовая ручища рухнула мне на плечо. Ух, простота! Я удержалась, чтоб не покачать головой. Убить Тристана... Свалить убийство на меня логично для простолюдинов. Для нас всего два человека могли держать алтарь, и один из них мертв. Не будет меня, Марита не получит вовсе ничего. Ведь и фабрика, и виноградники подпитываются от алтаря. Да она даже дом продать не сможет. Никто, ни простолюдин, ни аристократ не купит дом, где умер родовой алтарь. Марите это прекрасно известно. Так что завтра, когда первые эмоции схлынут, следует ожидать от Тула с предложениями взять меня на поруки или еще какой выдумкой, позволяющей ей меня контролировать. У нее не получится, но она попробует. А Баррака с ней в доле. Тут к гадалке не ходи. Бабища продолжала демонстрировать недюжинный детективный талант. Чего это ко мне не ходить? Негодующе встряхнула крупными серьгами-кольцами еще одна сиделица в пестрой юбке и крест-накрест завязанном на груди платке. «Того, что врешь ты все, а чего не врешь, то и без тебя известно», Походя припечатала бабища. «Барака, он такой!» – пьяно икнула Амелька. «Про меня знаешь, что сказал? Будто я у клиента кошелек украла». «Так ты и украла!» – выкрикнули с мужской половины камеры. «У меня! А я тебе в морду дал!» «Вот теперь вдвоем и сидим!» Гавкнула в ответ рыжуха. «А все баракка! Будто мы сами не разобрались бы!» «Разобрались, верно, касатик?» Крикнула она пострадавшему клиенту. «Ну иди, я тебя за твои денежки хоть поцелую!» «Лучше б кошелек отдала!» Проворчал тот, но разделявший камеру на две половины решетки прижался и вытянул губы трубочкой. И прогундосил. — Ну, поцелуй, что ли, хоть медяк, да отработаешь. — Медяк! За мой поцелуй, медяк! Да мой поцелуй золотого стоит! Рыжуха вцепилась в прутья и впилась губами в его губы, как оголодавший вампир. — Раз, два, три! Хором принялись считать обе камеры. Дамы сгрудились у рыжухи за спиной. Я проехалась попой по скамье, подальше от этого праздника жизни, зато поближе к запримеченной мной цели. Тоже приникла к решетке и пристально уставилась на мужичка в лохмотьях, с волосами пегими, будто пыльными, и тихонько позвала. «Здравствуйте, господин Торвальдсен, дорогой мой пропавший попутчик! Как же приятно видеть вас снова, особенно здесь!»